Кира Измайлова. «Снежная дева». «А ты когда-нибудь сам её видел?» — спросил один из мальчишек, что грелись у печки, другого постарше. «Видел, конечно», — пренебрежительно ответил тот. — Сто раз. Точно тебе говорю. Она и сейчас там, снаружи. Слышишь, как воет в юго? — А вдруг она войдет сюда? — поежился младший. Ему было лет восемь, и он шуровал кочергой в печке, заставляя угли разгореться поярче. — Пусть попробует, — ответил старший, лет 13 на вид. — У нас тут вон как печка натоплена. Она сразу и растает. — А я, а я, — расхраблился тот, — я могу взять кочергу и проткнуть ее. Тогда ведь она тоже растает, правда? Третий мальчик, забравшийся на подоконник с ногами, молча смотрел в окно. Он был сегодня наказан, и братьям запретили разговаривать с ним, но сам он не удержался. — А я бы, — сказал он, разглядывая замысловатые ледяные узоры на стекле, которых причудливо отражались отцветы огня. Я бы взял и обнял ее покрепче. Я слышал, как взрослые говорили, что от такого женщины разом тают. — А тебя никто и не спрашивал, — фыркнул старший брат, которому тоже доводилось слыхать нечто подобное. Порыв ветра швырнул в окно такой снежный заряд, что стекло задребезжало. — Ложитесь-ка спать, — велел старший, — которому сделалось вдруг не по себе. А я за печкой досмотрю. — Это она, наверное, услышала и рассердилась, — тихонько сказал младший, живо забираясь в кровать, которую делился средним братом. Тот промолчал, устроился с краю, так, чтобы видеть окно. — Глупости все это, — буркнул старший. — Сказки! — Но ты же сам сказал, что сам сто раз ее видел. Почудилась, отмахнулся тот и проверил, не пора ли закрывать вьюшку. Закрыл, улегся. Втроем им было уже тесно на кровати, и старшему сколотили отдельный топчан. Задул свечу. «Спать давайте! Не то все матери расскажу!» В комнате было темно, за окном все шел снег. Когда глаза претерпелись к темноте, Стало видно, как за покрытыми ледяными узорами стеклами проносятся, будто гигантские белые птицы, снежные заряды. И можно было представить, будто это ее крылатые кони, у которых вместо гривы вьюга, чьи копыта выбивают ледяную крошку, если вовсе касаются земли, и из чьих бархатных ноздрей идет пар, застывая на стеклах диковинными узорами. вообразить Сани мальчик не успел, потому что уснул. Проснулся он от холода и от того, что солнце било в лицо даже сквозь замерзшее окно. Комнатка выстыла за ночь, и старший брат сейчас деловито растапливал печь, а младший, завернувшись в одеяло и тем самым оставив среднего мерзнуть, вылывался тем, что нагревал на печи монетки и протаивал снежных узорах круглые окошки. Так можно было выглянуть на улицу, но красота зимних кружев гибла безвозвратно. Мальчик ничего не сказал, зная, что над ним снова посмеются. Оделся и поплелся вниз. Сегодня была его очередь таскать дрова. И если не поторопишься, старший живо поддаст, Да и мать начнет ругаться, не найдись у нее хвороста для плиты. Дом семейства был неудобный, словно составленный из двух разных частей. Сперва кто-то выстроил нижний этаж, с трудом втиснув его между соседскими домами, а потом же, через сколько-то лет, сгромоздил мансарду и построил крутую лестницу наверх. Протопить весь дом разом было невозможно, поэтому в мансарде, где сейчас обитали мальчики, пришлось поставить маленькую печурку. Родительская комната была внизу, И зимой там бывало еще холоднее, чем наверху, смотря с какой стороны задувал ветер. А купить жилище получше, или хотя бы отремонтировать этот дом, устроить большую настоящую печь, семейства не могло, не доставало денег. Их и так еле-еле хватало на жизнь, с тремя сыновьями, на которых одежда будто горит, и у которых волчий аппетит. Впрочем, мальчик не жаловался. Прежний их дом был еще хуже. Там всем приходилось ютиться в одной комнате, младший только-только родился и не давал никому спать своим криком. Если бы отец нежданно-негаданно не получил наследство от дядюшки, так и не выбрались бы оттуда. Наследства, правда, едва хватило на то, чтобы расплатиться с долгами да переехать. Их жилище мальчишки называли хромоногим домишкой. Он и в самом деле походил на хилово-хромоножку в толпе, склонившегося к плечу дородного и устойчивого соседа. «Но лучше жить в хромоногом домишке, чем в наемной комнате», — считал мальчик. И так же думали его родители. Пусть концы не всегда сходились с концами. Натаскав дров больше, чем даже было нужно, мальчик получил от матери чашку молока и кусок хлеба на завтрак и был отпущен на все четыре стороны. Старший давно уже умчался играть со своими приятелями. Младший со своими возился на улице. Кажется, затеяли строить снеговика. Чудесное это время. В школе каникулы, гуляй хоть весь день напролет. Мать и не возражает. Лишь бы затемно не приходили и не путались под ногами. У нее и так забот полон полонрод. Солнце сияло так, что глазам стало больно. А мороз ощутимо покусывал щеки. Нападавший за ночь снег лежал пышными сугробами. Крыши, карнизы и ограды украсились волшебными гирляндами, а под ногами, случалось, похрустывали сбитые ветром сосульки. Если повезет, можно отыскать снегу совсем целую и представить себе, что это леденец. Главное, чтобы мать не увидела, а то снова раскричиться что эдак заболеть недолго, а на доктора у них денег нет, и что делать? Нет уж. Лучше отойти от дома подальше, вон хоть на площадь, где прогуливаются нарядно одетые зажиточные горожане, торопятся по своим делам горожане обычные, снуют разносчики всяческого товара, там и сям слышны крики зазывал, пахнет горячими кренделями и еще чем-то несказанно вкусным. Ну и что, что в кармане всего одна монетка, которой на крендель не хватит? Когда-нибудь берется достаточно. А пока... Можно посмотреть и послушать, вообразить, каковы на вкус все эти лакомства. Как здорово было бы купить коробку восточных сладостей и отнести матери. Она любит сладкое. Ну, куда уж там, если на хлеб не всегда хватает. А себе настоящий леденец на палочке, ярко-красный или солнечно-желтый. А еще большую книжку с цветными картинками. вроде той, что он видел у учителя географии. Там написано про дальние страны, про диковинных зверей и всякие заморозкие чудеса. Ну ладно. А младшему брату вон тот игрушечный паровозик, совсем как настоящий, из богатой лавки, к витрине которой так и приклеились несколько мальчишек. А старшему, распределяя несуществующее богатство, Мальчик так увлёкся, что и не заметил, как обошёл площадь и вернулся почти на то же место, откуда пришёл. Ребята постарше развлекались тем, что цепляли санки к полозьям больших саней и так катились, пока их не замечал кучер. Замечательное было веселье. Вот только никого из этих мальчишек он не знал, да и санок своих у него не было. Младшему брату давал покататься приятель, старший. Говорил, что из этих забав уже вырос. А он? Мог бы, наверное, попросить кого-нибудь дать прокатиться, только не знал, как подступиться. Не было в нем ни уверенности старшего, ни простодушного нахальства младшего, и уж точно он не сумел бы ответить достойно, если бы его высмеяли в ответ на просьбу. Но смотреть-то ему никто не мешал. Вот он и стоял, переминаясь с ноги на ногу, Одежда, доставшаяся от старшего брата, грела не так уж хорошо, а в башмак набился снег и теперь медленно таял. Правда, ничего этого мальчик не замечал. Наблюдал за веселой стайкой старших ребят, как раз разбегающихся, отругавшего их, на чем свет стоит кучера, какой-то важной пожилой дамы. Сани у той были широкие, а сама дама куталась в меховую полость — Если бы ее расстелить, она, должно быть, заняла бы весь хромоногий домишка. И как тепло стало бы тогда. Мальчик попытался представить, что было бы, попадись он на такой проделке. Успел бы отцепить санки и убежать. Или так и ждал бы грозного усатого кучера с кнутом. Тот, конечно, к родителям не поведет за ухо, некогда ему, служба, но нападать может». Вон, кажется, одного из озорников достал-таки. Не зря тут так почёсывается, хоть и храбрится. Пока он размышлял, на площадь выехали ещё одни сани. Небольшие, лёгкие, всего с одним седаком и даже без кучера. Послушные лошади прошли шагом. И мальчик удивился ещё, отчего это никто из развесёлой шайки не спешит прицепиться к такому замечательному экипажу. А сани тем временем стали. Седок откинул меховую полость, еще более роскошную, чем у пожилой дамы, из нежного серебристого меха. Ступил на снег. Это оказалась женщина, стройная и довольно высокая, в простом светлом платье, искрившемся на солнце будто бы мирядами снежинок, в белой пушистой шубке, которую так и хотелось погладить, в маленькой шапочке и в перчатках. Она не привязывала коней, а те стояли спокойно, не пугаясь суеты и шума и не двигаясь с места. Хозяйка их, должно быть знатная дама, отошла, взвихрив в подулом платья снег, который не успели еще растоптать в грязную кашу, и вот так, окутанная искрящимся облачком, двинулась сквозь толпу. Мальчик же осторожно бочком подобрался поближе к саням, Никогда прежде он не видывал такой красоты. Из чего, интересно, сделаны эти узоры? Неужели из настоящего серебра? А упришь? Такой, наверное, и у бургомистровых выездных лошадей нет. И тоже вся в серебре и как будто в драгоценных каменьях. И он бы даже не удивился, узнав, что подковы у этих коней сделаны из чистого серебра. Белые кони только покосились удивленно, когда мальчик, забыв об осторожности, подошел совсем близко. Пар облачками поднимался из их ноздрей. Ему страшно хотелось погладить бархатные храпы, но он не посмел. Таких лошадей даже коснуться страшно. Он отвернулся, вздохнул. Удивился, от отчего это вокруг еще не собрались не то что взрослые зеваки, когда еще такое увидишь, а даже и мальчишки. Те продолжали свои забавы, а на белоснежное чудо не обращали никакого внимания, будто и не видели вовсе. И люди спокойно обходили упряжку, не замечая ее. Хотя и кони, и драгоценная упряжь наверняка должны были привлечь внимание. Мальчик снова взглянул на лошадей, моргнул и замер. Нет, право ему показалось, просто показалось, что длинные гривы будто бы треплет ветерок, и с них летят искристые снежинки. Нет ведь никакого ветра, и снег перестал еще до рассвета, и... Нравятся тебе мои сани? — спросил кто-то у него за спиной. Мальчик вздрогнул от неожиданности, обернулся. Позади стояла хозяйка упряжки, та дама в белом платье. Дама, которую только что обошел, будто столб, горластый латошник с леденцами и кренделями. Ее тоже никто не видел. Только он один. — Очень нравится, — шепотом ответил он. потому что в горле пересохло. «Я думала, ты намного старше», — улыбнулась она. «Надо же!» «Простите, о чем вы?» Мальчик попятился. «Ну, конечно, о словах, что ты произнес вчерашней ночью», — сказала дама. А он снова ничего не понял. И в его замешательства она улыбнулась. «Хочешь прокатиться?» Конечно, выпалил мальчик прежде, чем успел подумать. То есть, если вам не трудно, госпожа, садись. Она откинула полог. Место в санях вполне хватало стройной женщине и мальчику, слишком маленькому и худому для своих лет. Не бойся. Мы сделаем всего один круг. Я не боюсь, тихо ответил он. глядя, как она берет вожжи и ловко направляет коней прочь с площади, по широкой улице. Конечно, он солгал. — Тебе не холодно? — спросила дама, когда город остался позади, а кони понеслись вскачь, казалось, прямо по снежной целине. Теперь-то уже ясно было видно, как стелются по воздуху их гривы, не дать не взять снежные порывы. — Уже нет, — честно ответил мальчик. Под пологом оказалось тепло. Как он слышал, тепло бывает под глубоким снегом. Вот почему звери зимой, бывает, закапываются в сугробы. Так не замерзнешь. — Простите, что такое? Сани заложили крутой поворот, и показалось на мгновение, что они летят. — Это ведь вы та самая... — спросил он, глядя снизу вверх, и со страхом, и с надеждой. «Не знаю», — улыбнулась она, прекрасно поняв вопрос, — «та самая? Но сегодня и сейчас здесь именно я». Мальчик замолчал, глядя на даму в белом. «Она была молода и очень красива, вот и все». Он думал, что у нее должны быть снежно-белые волосы, но она была темноволоса, а глаза у нее оказались темно-голубыми, как тающий лед. Или нет, зеленоватыми, как вода в проруби. Или серыми. Нет, не разберешь. На щеках ее мороз зажег румянец, а очень красные губы улыбались так, будто она только что удачно пошутила. «Как это?» — спросил мальчик, подумав. — Разве вы не одна единственная на всем белом свете? — Конечно же нет. Столько дел в одном лишь краю. А ведь есть места, где снега лежат круглый год, — вздохнула она. — Забот нам хватает. Не так-то просто присматривать за таким хозяйством. А вчера я решила завернуть в этот городок и не ожидала даже, что вдруг встречу тебя. Но... — Ну... «Зачем я вам?» Он невольно поёжился. «Я ведь...» «Если бы ты не думал обо мне, я, возможно, не появилась бы здесь», серьезно сказала дама. «Если бы ты ничего не сказал, я промчалась бы по городу и сегодня была бы уже далеко». «Но ты сделал всё это, поэтому я здесь. И ты можешь увидеть меня». «Постойте!» «А те другие на площади!» — спохватился вдруг мальчик. «Они же не видели вас, правда? Ни вас, ни вашу упряжку!» «Конечно, нет!» — улыбнулась она. «Увидеть нас способен один из многих тысяч. Кое-кто способен заметить краем глаза, углядеть наших коней в метели, почувствовать, когда мы заглядываем в их окна и разрисовываем стекла узорами». Но таких людей почти уже не осталось. А знаешь ли ты, что такое, когда ты невидим для всех, кроме разве что своей родни? — Я знаю, — уверенно сказал мальчик, — потому что часто думал о себе именно так. Может быть, не столь красивыми словами, но суть-то от этого не менялась. — Меня и родные-то не очень замечают. Простите, госпожа, вам-то это неинтересно. Но чего же? Она стянула с тонкой руки перчатки и приподняла ему подбородок. Пальцы ее были холоднее льда. Отрадно знать, что кто-то может разглядеть тебя и оценить то, что ты творишь. Ты ведь любишь зиму? Люблю, — ответил он, подумав, что любил бы ее куда сильнее, будь у него одежда потеплее, ну и санки, пожалуй. «Хорошо», — сказала она, отпуская его и натягивая вожжи. Оказывается, кони успели вернуться на площадь, где никто не замечал прекрасных соней «Я думаю, я еще вернусь сюда». «Когда?» — не удержался мальчик. «На будущий год, зимой», — рассмеялась она. «А теперь мне пора дальше. Я и так задержалась слишком сильно». И я смогу вас увидеть? — Говори мне ты, — сказала она. — Сможешь, конечно. Я стану заглядывать сюда, на площадь. — А рассказывать о... о тебе? — с трудом выговорил мальчик. — Нельзя? — Думаешь, кто-то поверит тебе? — Нет, конечно, нет. Он вздохнул, выбираясь из саней. Сразу стало холодно. Тогда зачем рассказывать? Она склонилась к нему так близко, что мальчик мог заглянуть ей в глаза, в их льдистую изменчивость. — Пусть это будет наш с тобой секрет. Я думаю, ты умеешь хранить секреты? — Умею, — уверенно сказал он. — Что ж, тогда прощай. До будущей зимы! Она подстегнула коней, и на ходу, уже обернувшись, крикнула. — Ты не сказала мне, как тебя зовут? — Кай! — ответил он, надеясь, что она расслышала. — Меня зовут Кай! — А ну, марш с дороги! — отпихнул его какой-то горожанин. — Что вопишь во все горло? Волшебство рассеялось. Рядом с ней он тоже был невидим. А теперь нужно было возвращаться домой. Мороз всё крепчал, помогать по хозяйству. Ему было тогда десять лет.